Глава 14. Тайны. Не просыпаться, а приходить в себя становится плохой традицией. Сначала я увидела знакомый потолок, а после повернулась на бок и увидела печальную Лики рядом с сердитым песиком. Едва я открыла глаза, лики переплела пальцы в комедийном молитвенном жесте и потупилась. «Ты выглядишь, как темный перевертыш на седьмой день отлова». Я усмехнулась с краем рта, а после спрыгнула с кровати, полное полузабытого чувства силы и утренней свежести. Голова, вопреки собственному диагнозу, была ясной. Ни боли, ни путаницы в голове, только смущение от собственной вчерашней смелости. Накинулась на красивого мужчину, как раз последняя блудница. Почти танцующей походкой я подошла к зеркалу, но чуда не произошло. Вместо чувственной красавицы на меня смотрела узница сырого подземелья, не понаслышке знакомая с принудительной диетой и дефицитом солнечного витамина. Разве что глаза изменились. Вместо вызова и стали вечной борьбы в них был покой. Целое море равновесия. «Седьмой день отлова», — бестрепетно напомнила Лики. «Но я уже все принесла. Сделаем тебя прекрасной». Я обернулась, и взгляд сразу упал на огромный поднос с бесчисленным количеством разноцветных плашек, фигурных флаконов, туб с кремом, среди которых наверняка были и с магическим эффектом. Уйдя от клависа, я потеряла доступ к приятным материальным благам, и теперь они соблазнительно лежали у меня перед носом. Я бы не взяла, но Ринхард сказал, «Зайди ко мне, я дам тебе пару книг. Поэтому пусть он даст эти книги мне настоящей, а не потрепанному жизнью чучелу с серой кожей и рыжеватым хаосом на голове». «Буду должна?» Помедлив, я все же взяла флакончик с прелестным кремом который отныне стоил, как вся я, вместе с песиком. Лики сглотнула и мужественно помотала головой. Но драконе сущность не дала ей соврать. «Ничего, но...» «Один маленький-прималенький вопросик. Ты с ним целовалась?» Смущение залило меня душной волной. Но я стойко кивнула. «Я не сделала ничего плохого, и я хочу этот крем». Элике совершенно по-детски захлопала в ладоши. «Я так и знала. Он принес тебя вчера на руках, уложил на кровать и сам поправил одеяло, и никого не пустил, хотя твой волк, собака, на него рычала. Ах! Но я должна тебе сказать... Погоди, остановила я Элики. Ария здесь? Или нет, не зови. Скажи мне сама, ты видела меня на императорском приеме?» Прежде чем припасть к крему, я должна разобраться с некоторыми вопросами. Был ли там у причины поцелуй или магия Ренхарда, но в голове у меня начала выстраиваться довольно неприятная версия всего произошедшего со мной. Тот разговор с Арии выскользнул из памяти почти сразу, не оставив следа, но сейчас я его отчетливо помнила. Упреки драконов, их недоверие, холод Ренхарда — Теперь собирались воедино, но сложный пазл пугал меня. На императорском приеме ты была редким перевертышем, высокомерная, сил нет, нос задрала, ни на кого не смотришь. Крем выскользнул у меня из рук. У меня оставалась слабая надежда на ошибку, но сейчас она умерла. — Ты видела меня еще где-то? — Нет, — казалось, Лики удивилась. Клавис говорил, ты замкнутая, не любишь сборищ, и на императорский прием ты пришла только потому, что обязана. Сама знаешь, и на мирянке редкость, но вела ты себя отвратительно. Словом ни с кем не перемолвилась, прилипла к Клавису и даже драконьим медом побрезговала, приложила к губам, а глотка не сделала. Значит, я была на императорском приеме где я заполучила репутацию высокомерной и жадной особы. Может, я что-то сказала на этом приеме? Ренха Вейру Винзо? Его на приеме вообще не было. Император его не любит. Не чает услать подальше от столицы. Из одного военного похода тот переходит в следующий. И так почти все время. Это сейчас особый случай. Тогда Почему? Что я такого натворила, что Ринхард, знающий цену словам, спокойно говорит мне гадости? Как я вообще могла что-то натворить и не помнить об этом? Я впилась пальцами в виски, силой растирая их. Этот мир взял меня без разрешения, выложил у самого поместья Тарвиш, дал мне жизнь, здоровье и магию. Зачем? Почему я никогда не думала об этом? Магия бывает светлой, а бывает темный, и первые сыны Вальтарты владеют редкими темными амулетами. Я могла быть под воздействием темной магии. Я видела темный амулет у Ренхарда, и у Клависа есть похожий. Леки растерянно смотрела на меня, ломая пальцы, и не решаясь ни остаться, ни присесть. «Это атакующие амулеты, Клео», — сказала она очень осторожно. Они, конечно, воздействуют, но немного не так. Они же вжух и. Ну и все. Могут быть другие амулеты. Я ожесточенно подергала себя за волосы. Должна быть вещь, которая заставила меня сделать что-то отвратительное и забыть об этом. Не зарегистрированы. Они ведь, воины, могли найти какие-то амулеты у ритуалистов и взять их себе тайком, никому не рассказывая. Не могли. Темные амулеты оставляют фон, даже те экспериментальные, что не берут платы за свое применение. Любое применение амулета автоматически регистрируется на карте мировых потоков. И спустя секунду об этом знают император, военное ведомство Рейнхарда, Высший Совет и еще целая куча народу. Если такой амулет сработает на окраине Вальтарты в «Пораженной области», Ни у кого не возникает вопросов. Но и тогда тот же Вер Винзо обязан заполнить целый пакет бумаг с обоснованием. Зачем им и с какой целью активировал амулет. Понимаешь? Применение темного амулета чревато такими сложностями, что его проще вообще не применять. Мне очень хотелось закрыть уши, оглохнуть, ослепнуть не видеть обеспокоенное и немного разочарованное лицо Лики. Все, что она говорила, противоречило любой составленной мной версии. Но это ведь мир магии, здесь возможны немыслимые вещи, необъяснимые с точки зрения физики или химии. Почему-то все иномерянки так думают, грустно заметил знакомый голос. Я подняла голову и увидела Лира, остановившегося в дверях. Щеголеватый камзол с серебряной вышивкой, острый, неуловимый морской парфюм и продуманная жестикуляция привели меня к мысли, что Лид шел на свидание. Вот только почему он шел на него через мою комнату? Да еще в такой неприятный момент. Лир, словно услышал мои мысли, дернул углом губ в усмешке. «Услышал, как ты бегала на боевой подготовке, зашел проведать». «А у вас тут вот такие разговоры интересные!» Так вот, одна иномерянка хотела покататься на драконе. Ее никак не могли убедить, что она окалеет на третьей высоте от холода. А еще одна требовала не читать ее мысли, хотя общеизвестно, что можно читать эмоции, но никак не мысли. А третья... «Слава отцу дракону, она уже умерла от старости!» До смерти верила, что порталы антинаучные, хотя это чистая пространственная математика магических потоков. Ты была приятным исключением целую неделю. Долго держалась. Пойдем, Лики. Как сквозь дурной сон я смотрела на мечущуюся Лики, на иронично улыбающегося Лита и даже понимала их. Все, о чем они говорили, было и в книгах, было в разговорах других драконов, Но ведь я забыла вчерашний разговор с Арией. Забыла императорский прием. Возможно, помоги мне, Боже, я забыла что-то еще. Тебе дали два дня на восстановление. Отдохни, и потом мы поговорим. Наконец определилась Лике. Она подняла упавший крем и твердо поставила его на поднос. — Я оставлю, а ты приведи себя в порядок. на прощание бросил на меня странный взгляд, но вышел вслед за Лики и закрыл дверь. Автоматически я отдала приказ запереть за ними и крепко задумалась. Значит, владение темным амулетом палит хозяина. Если верить науке драконьего мира, значит, дело в чем-то другом. Ведь теперь я отчетливо понимала, что в поместье Тарвиш со мной произошло что-то странное. Но если это был не амулет, то что? — Сколько я не читала книг этого мира, никогда не слышала о потере памяти на пустом месте. Драконы даже при болезни оставались в здравом уме. Счастливые создания. Может, ты знаешь? Я щекотнула песика за плотное брюшко, а тот в порыве радости задригал задними лапами. Да так, что подушка слетела на пол. Я было потянулась поднять, но наткнулась взглядом на книгу. Она ведь уже помогала мне. Если бы она не посоветовала мне поцеловать Ренхарда, я бы и сегодня все благополучно забыла. Усевшись поудобнее, я сгребла под бок песика и открыла первую страницу. На ней по-прежнему была запись пробы с черным драконом». Но зато страничка переворачивалась, и на следующем листе было пусто. «Это хорошо. Значит, можно спросить что-то еще и получить ответ». «Ты знаешь, что со мной произошло?» Для надежности я погладила книгу, как песика, и с предвкушением открыла снова. К счастью, никакого особого ритуала для общения с артефактом не потребовалось. Сразу на второй странице проявились буквы. «Да». «Скажи, что?» Руки затряслись от волнения. Пришлось крепко сжать их в замок, чтобы не столкнуть книгу случайно. Нельзя говорить. Проклято. Ищи сама. Попробуй еще раз с черным драконом. Я едва не застонала от разочарования. Но почему нельзя говорить? Почему проклято? Хотя... Меня ведь предупреждали еще на экзамене, что книга является проклятым предметом. Да и с «Черным драконом» я уже все попробовала. То есть не все, но кое-что. «Снова поцеловать?» — уточнила у книги. «Чем вообще поцелуй может помочь? Мы же не в сказке?» «Дура!» Я потерла лоб. «Сама виновата. Нельзя задавать магическому предмету эмоциональные вопросы. Я уже целовала Ренхарда, но целиком память не восстановилась». Что нужно сделать, чтобы получить лучший эффект? На этот раз говорила медленно и размеренно, уставившись на страничку. Мелькнула мысль, что нужно больше, ближе, быть с Рейнхардом целиком, поскольку поцелуи недостаточно, и от этой мысли меня окатило жаром с головы до ног. Почему я думаю об этом? Как я могу думать об этом, если меньше месяца назад лежала в постели с другим мужчиной? Согласие. Согласие? Мне нужно от Ренхарда согласие на восстановление памяти? Еще осторожнее, уточнила я у книги. Не памяти. Но если не памяти, то... Договорить я не успела потому что книга со щелчком захлопнулась у меня перед носом и демонстративно съехала на кровать. Кажется, я исчерпала лимит вопросов на сегодня. Я благодарно погладила книгу по обложке и аккуратно убрала ее под подушку. Растерянно встала, пытаясь понять, что же делать теперь. Мне дали два дня на восстановление, но я не могла позволить себе роскошь отдыха, Из моей памяти напрочь выпали события, которые и по сей день портят мне жизнь и репутацию, и ни одной живой душе я не могу доказать свою правоту. Но я, наконец, заполучила маленькое, едва видимое преимущество перед вчерашней Клео, проживающей сытую благополучную жизнь в мире драконов. В поместье Тарвишей со мной что-то случилось. Теперь я знала это наверняка». Спрыгнув с кровати, я направилась сначала в ванну, а после, как была в тонкой сорочке на голое тело, заказала себе завтрак и уселась пить кофе с видом на плац. Утро давно прошло, но на плацу было по-прежнему многолюдно, или, говоря точнее, многодраконье. Измочаленные драконеры покоряли пресловутый резной мостик, пытаясь повторить прыжок своего учителя а Ренхард поджидал их наверху, время от времени сшибая наиболее ловких. Даже отсюда на меня офанило его плохим настроением и дурным нравом. В какую-то секунду, метко откидывая одного из адептов, он бросил короткий взгляд в мое окно и словно окаменел. Уставился на меня, чуть ли не пожирая глазами. Сердце у меня завозилось в груди, как птенец, придавленный тяжелой лапой. «Ну что же он? Зачем смотрит так?» Кое-как зацепившийся за мостик адепт повис на одной руке, но, не обращая никакого внимания на свое бедственное положение, восхищенно уставился на меня. «Что-то не так. Ладно, ректор смотрит. Я ему хотя бы авансы делала, но вот этого адепта я вижу впервые». Невольно я поднесла руку к груди и с ужасом поняла, что та наполовину голая. Вырез у сорочки оказался настолько широк, что сполз на одно плечо. О чем я только думала, усевшись перед окном в одной сорочке. Я вскочила, едва не опрокинув кофе, и, зацепив с кресла форменное платье, бросилась за ширму. Какой позор! Наполовину голая! Перед сотней мужиков! А Рейнхард, он же смотрел. Путаясь в жесткой накрахмаленной ткани, натянула платье и собрала всю смелость, отмеренную мне богом, чтобы выйти обратно, как ни в чем не бывало. Коротко зажмурилась, как перед прыжком в холодную воду, но под веками еще стояло хищное лицо Рея. Взгляд. Один короткий взгляд, брошенный на меня. Но сколько за ширмы не прячься, Пришлось выходить. Однако мои страхи оказались напрасны. Окно оказалось затянуто темной сеткой, сравнимой с тонированным стеклом. На мостике не было ни Рейнхарда, ни Адепта. Несколько секунд я в напряжении вглядывалась в затемненный плац. Резкий стук в дверь словно разбудил меня. С судорожно бьющимся сердцем прошла к двери. И та легко раскрылась мне навстречу. Не зная, кого я ожидала увидеть, Рея, Арию или Лике, но и передо мной стояла Вера Тарвиш, лордесса Нир Креоль. В руках у нее была внушительной тяжести плетеная сумка, которой она также внушительно бамкнула по столу, пройдя внутрь. Я молча отошла в сторону, пытаясь угадать ее действия, но дверь закрывать не спешила. Наша последняя встреча не удалась, так что... — Приятно вас видеть, Вейры Тарвиш, лордесса Ниркриоль, — сказала я угрюмо. — Чем обязана? — Наверное, хочет назад браслеты или право владения. В теле напряглось каждое невидимое волокно, вырабатывая благословенный гормон стресса. Я неслышно сдвинулась к выходу. — Прекрати мельтешить, девчонка! — буркнула Вера, а после щелкнула пальцами, и дверь оглушительно захлопнулась. Я подскочила, как лабораторная мышь, под напряжением, и тут же устыдилась. Вера Марите бросилась по комнате, с истребиным вниманием заглянула в шкаф, в стол, под подушку, с усмешкой заметив книгу, а после развернулась ко мне. — Ты ушла налегке, Клео! — «Поэтому я привезла твои вещи», — она кивнула на корзину. Как тонко подмечено, ушла я легче легкого, выпорхнула, так сказать, из гнезда. «Не стоит», — сказал я совершенно деревянным голосом, — «у меня все есть». «Привезла твои вещи и немного книг из тех, что тебе особенно нравились». «Книги возьми, не отказывайся». «Ты уже встретил этого мальчика Ринхарда? вы знаете Ринхарда? Любопытство пересилило настороженность. Давно? Кто же не знает первого героя Вальтарты, принесшего славную победу над перевертышими? Глаза Веры Марите цепко непрестанно двигались, словно фотографируя каждую увиденную вещь: кровать, книга, стол, плац, шкаф, снова книга, стол, тумба. — Что ж, Клео, я рада, что твоя судьба складывается удачно. Надеюсь, ты забудешь Клависа и найдешь жизненную нить в другом мужчине. А мне не стоит задерживаться. Я едва упросила дирекцию на несколько минут посещения. Хоть бы узнать, кто эта дирекция, впустившая ко мне необыкновенно добрую веру Марите. Впрочем, раз уж она пришла, стоит воспользоваться моментом. Я нежно улыбнулась Вере и подошла вплотную, ухватив ее за рукав. Ректор сказал, что клан Тарвиш не разрабатывал мои магические потоки, но каждый клан, взявший намерянку, обязан предоставить ей образование. Почему? Если я не нравилась вам, почему нельзя было передать меня другому клану, который сумел позаботиться о моей судьбе? Блестевший темным золотом взгляд Веры Марите наконец прекратил свой бег и остановился на мне. Я вцепилась ей в руку, но та даже не шелохнулась. — Знаешь, в чем твоя беда, Клео? — В доверчивости? — предположила я с ожесточением. Но Вера Марите совершенно серьезно качнула головой. — Ты мыслишь как человек, хотя живешь в обществе драконов. И эту ошибку совершают многие номерянки, Но ты всегда казалась мне умной, поэтому у тебя еще есть шанс. Шанс на что? Вера легко вырвала руку из моей хватки, но едва я меня качнула обратной тягой, поймала за плечо. Шанс на выживание. Ты ведь не хочешь умереть? В груди у меня ощутимо дрогнула. Что все это значит? «Что вы сделали со мной в клане Тарвиш?» Голос сделался тихим и хриплым, и Вера Морите сделала вид, что не расслышала. Кинула подушку обратно на книгу и прошла обратно к выходу. «Разбери привезенные вещи к леву. Дорогие платья быстро мнутся. А книгам нужно тепло и уважение». Дверь тихо клацнула замком. Я осталась в полной тишине наедине с вечно сонным волчком, который даже не отреагировал на Веру Мрите и оставленный ею сумкой.